Наконец пришел черед выйти на орбиту и Владимиру Шаталову. «Союз-4», пилотируемый Шаталовым, уверенно отсчитывал витки вокруг Земли. В заданное время на орбиту вышел корабль «Союз-5» с экипажем из трех человек — Волыновым, Елисеевым, Хруновым. Командиром экипажа был летчик-космонавт Волынов. Сотрудники координационного числительного центра произвели точные расчеты для коррекции орбиты корабля «Союз-4». По ради 32-го витка корабль был сориентирован и с помощью ручной системы управления шаталов включил двигательную установку. Союз 4 перешёл на новую орбиту, на которой предполагалось осуществить сближение кораблей в заданное время. Волнение и нетерпение возрастали. Союз 4 начал 34-й виток, а Союз 5 18-й. Именно на этом участке должно было осуществиться сближение, а затем стыковка. Вером со мной находились члены государственной комиссии, лётчики-космонавты, дублёры экипажа. В комнате наступила тишина, лишь слегка потрескивали динамики, и вот прозвучал долгожданный доклад Хрунова: "Вижу Союз". Буквально через несколько секунд послышался взволнованный голос Шаталова: "В правый иллюминатор вижу звёздочку. Она приближается. Различаю крылья солнечных батарей. Сближаемся". Маневр дальнего сближения выполнен. Он осуществился реактивной двигательной установкой, имевшей два двигателя основной и дублирующий, с тягой по 400 кг каждый. На этом этапе скорость сближения достигала нескольких метров в секунду. Между кораблями осталось незначительное расстояние, всего лишь несколько километров. В этот момент включили автоматическую систему сближения. Корабли стали подходить друг к другу с помощью сближающей корректирующей двигательной установки. Она включалась несколько раз и обеспечивала постепенное сближение кораблей с переменной скоростью в зависимости от расстояния. Наконец, между кораблями осталось всего лишь 100 м. Командирам экипажей Шаталову и Волынову приказали перейти на ручное управление. Они включили двигатели малой тяги. Скорость сближения уменьшилась до нескольких десятков сантиметров в секунду. Начался этап, называемый причаливанием. 40 метров осталось между кораблями. На 10 минут они зависли неподвижно, застыли друг против друга. Хотя это неподвижность в понятии относительное, ибо корабли летели со скоростью более 28.000 км в час по отношению к Земле. Начался самый ответственный этап стыковки, заключительный. Корабли стали сближаться со скоростью в 20-25 см в секунду. Точность управления ювелирная. Космонавты работали ручками управления, наблюдая через визир за соседом. На корабле осуществляли контроль за точностью сближения члены экипажа Алексей Елисеев и Евгений Крунок. Контроль осуществлялся за дальностью и скоростью сближения по сеткам на телевизионном и оптическом визирах. Стыковочные узлы двух кораблей коснулись друг друга, с большой точностью произошло соединение электрических цепей. Стыковка состоялась. Скорее был осуществлён важный эксперимент. Космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов через открытый космос из корабля Союз-5 перешли в корабль Союз-4. Так была практически решена впервые в мире задача перехода космонавтов из одного корабля в другой после их стыковки. И осуществили это наши советские учёные, конструкторы и космонавты. Ещё одна страница была вписана в историю покорения космоса. Кто они, герои этого звёздного рейса? А Владимир Шаталов её уже рассказывал. Добавлю к сказанному, что весь полет провел он с мужеством и мастерством, проявив незаурядные способности, хладнокровие и выдержку. Эти качества были самыми убедительными аргументами при решении вопроса о вторичной посылке его в космос в качестве командира корабля «Союз-8» в октябре 1969 года. Экипаж «Союз-5» возглавил один из ветеранов звездного городка Борис Валентинович Волынов. Родом он из Иркутска, рано остался без отца, И вырастила его мать Евгения Израилевна, по профессии врач. Борис получил в Прокопьевске среднее образование, окончил авиационную школу и поступил в Волгоградское военное училище. В 1956 году встав лётчиком служил в авиачастях, в 1958 году